Или найти какие-то другие слова? Вам от этого, возможно, стало бы легче?» Оливер дружески улыбнулся. «В этом нет необходимости», — сказал он. «А я и не собирался», — с вызовом заявил Джефф. «Это самое значительное событие в моей жизни». Оливер кивнул головой. «В двадцать лет всегда так кажется». «Вам не понять», — не слыша Оливера, — говорил Джефф.